Глава 16. Эшли. Я всегда знала, что Валери талантлива, но с помощью макияжа и образа сделать меня неузнаваемой казалось невозможным. Черные ботинки с цепями, того же цвета легинсы, красная кожаная куртка. Волосы она выпрямила и надела на меня черную шапку с непонятной каллиграфической надписью. Подводка для глаз и красная помада сделали меня другим человеком. Именно так выглядело, если бы не росла во дворце. Сама Валери одета прямые светлые джинсы и черную майку со стразами. Длинные волосы спадают впереди. Она положила руку на мое плечо и светится от довольства. Тебя не узнать. Это совсем не я. Скорее, твоя темная, бунтарская сторона. Я вытянула руки вперед. Куртка тесновата в плечах. И как мне себя там вести? Что там вообще происходит? Громкая музыка, алкоголь. Возможно, будут подкатывать парни. Сделай высокомерное лицо. Ты это умеешь, и не обращай на них внимания. Я быстро проведу тебя в комнату. Если что, встречаемся возле остановки напротив. Она поправила мою шапку и отошла надеть свою серую толстовку. Что там с Марком? Он ничего не видел. Я никуда не ходила. Сколько стоило его молчание? Погасила, «Карточный долг на довольно крупную сумму. А Лео? Если со мной что-то случится, у него и его семьи будут проблемы, поэтому дала выходной». Валерия задумалась. «У нее, конечно, иное отношение к моим работникам. Если станет известно, где я была этим вечером, любому... Сопричастному гвардейцу грозит минимум увольнения и пожизненное лишение этой должности. Возможно, и тюремное заключение зависит от тяжести произошедшего. Конечно, мне самой неприятно подставлять кого-то, но времени найти другое решение у меня нет. «Марка тебе не жалко?» — спросила подруга. Насколько я знаю, он один, ему терять нечего. Не хотелось бы никого подставлять, даже Марка. Это его выбор, он знает, на что идет. Полезно, что я однажды его прикрыла. Да ладно, Эшли и кого-то выручила из прислуги? Нарочито восхитилась Валере. Я засмеялась, поскольку мой поступок был удивительным даже для меня. Это был единственный раз, когда он явился с города в нетрезвом виде, а Лео очень попросил не увольнять его. Я вспомнила, что Лео никогда меня ни о чем не просил, поэтому просьба оставить Марка удивила меня. На самом деле Марк хороший гвардеец, и я надеялась, что это будет единственный его проступок. «Эшли прощает ошибки прислуги», — задумалась Валере. «Попади эта информация какому-нибудь журналисту, сразу станешь народной любимицей». Главное, чтобы никому не стало известным, что молодая королева за всю жизнь первый раз решила побывать в клубе, «Хотя что в этом такого? Куда скандальнее, если бы ты имела переговоры с повстанцами», — серьезно сказала она. «В зеркале стоит девушка, которую я не знаю. Идет в место, где никто, кроме лидера повстанцев, не будет ее ждать. Но Валери рядом. Ничего не должно случиться». «Эшли, если что, я тебя прикрою, она обняла меня. Спасибо, поправила я голос, чтобы скрыть дрожание. Такси скоро подъедет. Идём? «Идем». Тесный салон автомобиля нагнетает тревогу. Я приоткрыла окно. Воздух веет свежестью после кратковременного дождя. Поймала себя на мысли, что ни разу не каталась на машине в такое позднее время. Валери разговаривает с водителем о танцах, турнирах. Оказалось, он фанат ее выступлений. Их разговор, мне кажется, чем-то странным. Смеются, употребляют непонятные мне слова, говорят о незнакомых для меня вещах. И это называется... «Непринужденные беседы простых людей? Что тогда, интересно, меня ждет в клубе?» Клуб находится ближе к окраине Йорка, но, кажется, он центр этого района. Большая зона парковки и яркие витрины бутиков расположились вокруг клуба с зеленой неоновой надписью «Сокол». Все светится, мигает а постоянно движущиеся рекламные таблоиды вызывают раздражение. «И это мой дворец люди называют ослепительным и роскошным?» На входе нам надели яркие зеленые браслеты и пропустили внутрь. Я неинтересно прохожим, словно невидимка, но Валере знают почти все. как хорошо, что я не пошла одна. Мы попали в огромный зал, и здесь царит хаос. Слишком много звуков, музыки. Перед глазами все мелькает. «Ты как?» Валере пришлось повысить голос и сказать в ухо. «Мог бы выбрать место и получше», прокричала я. «Здесь никому нет дела до других. Идеальное место...» чтобы не привлекать внимание. Куда нам идти? Мне хочется скорее покинуть это непонятное место. Привет, Валери. Это приветствие уже от пятого человека. Впервые чувствую, что в центре внимания не я. Вон там комнаты. Они всегда зарезервированы. Тебя пропустят. Она провела меня через толпу вдоль высоких стульев и столов. Молодые люди в белых рубашках и черных фартуках разливали напитки. Алкоголь. Я нахмурилась. «Ты, главное, не пей», — предупредила я ее. «Не задерживайся. Я буду вон там». Она указала на высокие столы, за одним из которых стоит молодой человек, отвечающий за напитки. Отсюда мне будет видно, как ты выходишь. Я кивнула, и охрана пропустила меня.